Глава 11 Сопротивление и репрессии. Партизанка знает, что ее убьют. Ее взгляд полыхает яростью. И для нее нет разницы между обычной смертью и казнью. Она слишком молода и здорова, чтобы бояться смерти или испытывать сожаление. Назым Хикмет. Человеческая панорама. 1941-1945 годы. А что же оккупированная Европа? Сопротивление фашизму носило там неровный характер. Черчилль пристально наблюдал за этими движениями, потому что им предстояло сыграть важную роль в формировании послевоенного порядка. Нужно делать различия между реально существовавшим движением сопротивления, которое чаще всего было в меньшинстве, но при этом сражалось с фашистами, политическими и военными средствами, обычно под руководством коммунистов, И патриотами-консерваторами, которые представляли собой особенно во Франции горстку монархистов. Это отважное меньшинство резко выделялось на фоне молчаливого или воображаемого сопротивления в широком смысле слова. Позиция, которую заняли многие ближе к концу войны, а в большинстве случаев после разгрома фашизма, оно охватывало значительную часть населения, которая никогда не участвовала в какой-либо оппозиционной деятельности которая посмеивалась над такого рода чудачеством, которая в последующие годы пыталась затушевать память о нем и его историю, но которая, однако ж, после окончания войны, бесстыдно использовала миф о сопротивлении для оправдания нового политического порядка, установленного в результате побед союзников в Италии, Франции, Бельгии и Люксембурге. В самой Германии практически единственным источником эффективного и последовательного антифашистского сопротивления была подпольная коммунистическая партия Германии, КПГ. Конечно, были еще небольшие группы студентов, очень мужественных и решительных, которые публично обличали режим и жертвовали своими жизнями. Несмотря на все усилия КПГ, вооруженная борьба была невозможна, да и бесполезна, в отличие от чисто символического открытого неповиновения. Членов КПГ, ее сторонников и избирателей насчитывалось несколько миллионов человек, большинство из которых – рабочие заводов и фабрик. Вскоре после назначения Гитлера канцлером в январе 1933 года КПГ была запрещена, ее помещения опечатаны, на ее лидеров объявлена охота, а активистов пытали, сажали в тюрьмы и убивали. Лидеры КПГ убеждали всех, что Гитлер долго не продержится, и какое-то время коммунисты и фашисты дрались друг с другом на улицах. Но это очень быстро закончилось. Когда в КПГ стали осознавать масштаб поражения и его возможные последствия, партия реорганизовалась и стала сопротивляться в меру своих сил. Одной из форм сопротивления в фашистской Германии было превратиться в глаза и уши Москвы или Лондона. Сторонники КПГ очень помогли русским, проникнув в высшие эшелоны государственной машины и регулярно снабжая информацией Красную Капеллу, самую эффективную шпионскую сеть в оккупированной Европе. Были и те, кто благодаря своему классовому происхождению оказывались в тех местах, где могли принести пользу. Возьмем как пример трех дочерей генерала Курта фон Хаммерштейна, который в должности командующего сухопутными войсками с 1930 по 1934 год был самым старшим офицером Рейхсвера. Он служил Гитлеру в течение одного года, после чего подал в отставку, но согласился вернуться в армию в 1939 году. Хаммерштейн придерживался консервативных взглядов, но при этом, в отличие от многих коллег-офицеров, относился к нацистам враждебно, Они просто пренебрежительно с высоты своего классового положения. Его дочери посещали школу и университет в Берлине, а их взросление пришлось на беспокойные годы Веймарской республики. В 1933 году старшей из них, Марии Луизе Буцци, исполнилось 25. Ее сестра Хельга была на год младше, а Марии Терезе было 22. Все три девушки сочувствовали КПГ. Хельга в 16 лет закончила школу, а через год вступила в КПГ. Ее младшая сестра последовала ее примеру. Они обожали своих родителей. Но, как позднее объясняла Хельга, «Я читала классиков марксизма, включая Энгельса, а также Людвига Фейербаха, немецкую идеологию и даже капитал, и вдруг подумала, что я понимаю мир» что я нашла ключ к пониманию запутанного мира. У меня было чувство, что, встав на платформу исторического материализма, я обрела твердую почву под ногами, и впервые я была столь же счастлива, как в 14 лет, когда мир начинал раскрываться передо мной. Какое-то время я рассматривала своих родителей и их друзей главным образом в связи с их классовой принадлежностью, и хотя я все еще жила с ними, я прекратила участие в их жизни. Именно Бутцы и Хельга первыми заглянули в записи, которые их отец делал во время изнурительного совещания с Гитлером в конце 1933 года. Новый канцлер сообщил Хаммерштейну, что первоочередной целью Германии было атаковать и уничтожить Советский Союз. Прочтя эти подробные записи, девушки дождались удобного момента и перепечатали их на машинке. И уже через неделю они лежали на столе генерала Берзина в четвертом управлении Красной Армии. Четвертое управление РККА отвечало за разведывательные действия. Сталин предпочел не поверить этой информации. Лео Рот, близкий товарищ по КПГ и любовник Хельги, пошел на большой риск, чтобы спасти записи. Вскоре ему пришлось бежать из Германии, но затем он был арестован и расстрелян по приказу Сталина. Чистая паранойя со стороны советского диктатора. Позднее Мария Тереза помогала вывозить из страны евреев, а вскоре вместе с мужем уехала сама и поселилась в Японии. Буцци, ставшая одной из героинь популярного немецкого сериала «Вавилон Берлин», в 1949 году переехала в Восточный Берлин, где занималась адвокатской практикой, имея дело в основном с клиентами-евреями. Еще один пример, о котором теперь хорошо известно, это Софи Шоль, 21-летняя студентка университета, которая в 1943 году в Мюнхене распространяла антинацистские листовки и пошла на Эшафот со словами: Что значит моя смерть, если благодаря нашим действиям пробудятся и возьмутся за дело тысячи людей?. Ее благородство вступает в резонанс с поступком другого узника в другое время в другом Мюнхене где 3 мая 1919 года было задушено восстание рабочих. Евгений Левине, лидер недолговечной Баварской Советской Республики, дерзко бросил судьям, собиравшимся приговорить его к смерти, следующие слова. «Мы, коммунисты, все покойники в отпуске. Я отдаю себе в этом отчет. Я не знаю, продлите ли вы еще мой отпуск, или мне пора отправиться к Карлу Липкнихту и Розе Люксембург». В любом случае, я ожидаю вашего вердикта с хладнокровием и внутренней умиротворенностью». В 2000 году известный западногерманский историк Ганс Момзен написал книгу, которая была оценена как наиболее полное описание сопротивления во времена Третьего рейха. Он выразил определенную досаду относительно преувеличения в средствах массовой информации той роли, которую сыграло сопротивление, а также относительно поведения ХДС-ХСС и в меньшей степени СДПГ, которые пытались представить сопротивление как принадлежащее им политическое наследие. Момзен подчеркнул, что фашистская диктатура коренилась в немецком обществе в целом и критически отозвался о позиции, занятой СДПГ и свободными профсоюзами, которые даже 30 января 1933 года продолжали стоять обеими ногами на почве законности. По этой причине они не смогли увидеть, что эта законность давно стала инструментом в руках Гитлера, хотя Бенито Муссолини уже продемонстрировал, как именно без нарушения действующей Конституции можно взять курс на диктатуру. Неспособность СДПГ противостоять крайним правым в 1919 году не предвещала ничего хорошего и в дальнейшем. В 1932 году, во время так называемого путча фон Паппина, когда было распущено социал-демократическое правительство Пруссии, Карл Зеверинг, министр внутренних дел, произнес свою печально известную фразу: Ихвайхе Нурдергевальд, я уступаю лишь насилию. После того, как в его кабинет вошел лейтенант с двумя солдатами, он быстро всего за пять минут сложил с себя все полномочия который концентрировал в своих руках на протяжении последних 14 лет. Это было плохим предзнаменованием как для СДПГ, так и для Германии в целом. Поскольку законность вела именно к такому финалу, единственное реальное сопротивление происходило в других местах. Момзен подчеркивал, что сопротивление нельзя оценивать по критериям его видимого успеха, и критиковал тех людей в недавно объединенной Германии, которые отказывались признавать реальность коммунистического сопротивления в годы войны. Несправедливо сбрасывать со счетов коммунистическое сопротивление по той причине, что его участники боролись за тоталитаризм, аналогичный нацизму. Они боролись с нацистским злом и жертвовали собой ради своего дела с не меньшим мужеством, чем другие движения немецкого сопротивления. Мы должны рассматривать различные формы и направления, которые принимало сопротивление, в их совокупности, как отражение существовавших в немецком обществе политических альтернатив национал-социализму. Требуется как-то объяснить, почему в германской армии не было мятежей среди рядового состава даже после серии поражений, начавшихся со Сталинграда в 1943 году. Восточный фронт должен был представлять собой самое очевидное место для восстания. Дело в том, что немецким солдатам Очень крепко вбили в голову мифологию расового господства. Жестокости, совершавшиеся в Советском Союзе вермахтом, были сравнимы с поведением СС и направлены как против евреев, так и против славян. Убийства советских военнопленных, массовые изнасилования и варварство оккупантов надежно засвидетельствованы многими документами. В своих репортажах из зоны боевых действий Василий Гроссман не пытался приукрашивать то, что он там видел. Он писал о том, что немцы обращаются с крестьянами и прочими советскими гражданами так, как если бы те были животными. Солдаты, которые думали и вели себя подобным образом, не могли взбунтоваться, сдаться в плен или перейти на сторону врага. Избавиться от Гитлера хотели высшие слои офицерского корпуса, состоявшего преимущественно из аристократов и сторонников консервативных взглядов. Его терпели, пока он захватывал Чехословакию, Польшу и Францию. Но Сталинград и Курск, они понимали, что не смогут выиграть войну. А раз так, то, чтобы спасти Германию, единственным решением было заключить сепаратный мир с Соединенными Штатами и Великобританией. К 1944 году было уже слишком поздно. Ни Рузвельт, ни Черчилль не станут обсуждать сепаратную сделку. И это ясно дали понять немцам в ответ на их прощупывание почвы. Еще в 1941 году, а затем в 1943, глава Абвера, адмирал Вильгельм Канарис, предпринимал попытки добиться сепаратного мира между Германией и Великобританией. Он и сэр Стюарт Мензис, начальник службы МИ-6, знаменитый С, разделяли глубокую враждебность к коммунизму и, несомненно, надеялись, что еще не поздно объединить фашизм и демократию против Советского Союза. Косвенные данные позволяют предположить, что у них состоялась личная встреча на безопасной территории, во франкистской Испании. Однако их усилия были сведены на нет Кимом Филби, советским агентом, внедренным в британскую разведку. Говорят, что Филби парализовал документооборот. Какими бы ни были намерения Мензиса, Нет никаких свидетельств, что Черчилль и его кабинет войны, а также Верховное командование британской армии выступали за капитуляцию. Германское Верховное командование иногда было склонно принимать желаемое за действительное. Эти люди много говорили и ничего не делали. В 1943 году, например, группа старших офицеров предлагала устроить покушение во время посещения Гитлером Восточного фронта, когда он встретится со своими генералами за обедом. Это обсуждалось совершенно серьезно, а фельдмаршала Гюнтера фон Клюге даже предупредили заранее, чтобы он не оказался на линии огня. Он высказал возражение против некоторых деталей плана, сказав, что неприлично стрелять в человека за обедом, и подчеркнув, что могут быть потери среди старших офицеров, включая его самого, которым придется при всем этом присутствовать и которые совершенно незаменимы, если мы собираемся удерживать фронт». Он с пассивным сочувствием отнесся к попытке Штауфенберга в 1944 году, но после его неудачи застрелился сам. «Лучше так, — думал он, — чем попасть в лапы гестапо». Отчаянное желание разыскать хороших немцев, восставших против Гитлера, иногда доходило до абсурда. Крах и дезориентация промарксистских левых в 1990-е годы дали историкам-ревизионистам множество возможностей для переоценки нацистского прошлого. Например, звучали заявления, что немецкие физики могли бы изготовить атомную бомбу, но предпочли этого не делать. Гейзенберга, в частности, изображали немецким патриотом, который вроде как не симпатизировал нацистскому режиму. А у немецких физиков вообще якобы не было большого желания создавать бомбу, поскольку сама эта идея вызывала у них отвращение или, как утверждали некоторые, казалась им непрактичной. Другая точка зрения представлена Йозефом Хаберером в его образцовом исследовании, посвященном ученым во время нацизма и озаглавленном «Политика и научное сообщество». Ознакомившись с оригиналами стенограмм, Он так резюмировал первые реакции интернированных физиков на новость о Хиросиме. Все интернированные ученые, за исключением фон Лауэ и, возможно, Ганна, реагировали следующим образом. В начале и вопросы о том, как и где они ошиблись, как американцы это сделали. За этим следовали стоны, свидетельствующие о личной несостоятельности и самобичевании. Если бы они работали лучше, попытались убедить правительство оказать им полную поддержку, то вполне возможно им удалось бы обогнать американцев. Затем начались поиски виновных. Среди прочего, со стороны ряда молодых ученых выдвигались обвинения в адресах старших коллег, особенно Гейзенберга, в том, что те ошиблись и должны нести ответственность за неудачу. Лидеры науки, такие как Гейзенберг и Вайтзекер, упрекали германское правительство в недальновидности и отказе поддержать настоящую науку. Виши на сене. Черчилль всегда крайне скептически относился к мнению, будто сколько-нибудь серьезное внутреннее сопротивление Гитлеру действительно существует. Кадры кинохроники с изображением искреннего ликования масс по поводу ранних побед нацистов были слишком свежи в его памяти, чтобы он мог питать какие-либо иллюзии. После побед Красной Армии в 1943 и 1944 годах сепаратный мир, заключенный Великобританией и Соединенными Штатами по результатам переговоров с Канарисом и Герингом, выглядел бы тем, чем он по сути и являлся – предательством и капитулянством. Помимо всего прочего, он сделал бы неизбежной гражданскую войну во Франции и в Италии. Стремительное падение Франции в июне 1940 года стало для Черчилля и британских политических и военных элит страшным ударом. Они до последнего надеялись, что войны с Третьим рейхом можно будет избежать, и теперь им приходилось заново регулировать все настройки. Одним из важных аспектов переформатирования страны стало создание национального правительства. Чтобы поддержать Черчилля на фоне неприязни и безразличия консерваторов, требовались депутаты-лейбористы. В первые дни его премьерства, как заметили многие наблюдатели, когда он входил в палату общин или выступал с речью, приветственные аплодисменты раздавались по большей части из лейбористских рядов. Жалкая политическая капитуляция Франции Договорившийся о «мире правительства» включало двух членов социалистической партии. Прекращение сопротивления армии и равнодушное отношение значительной части страны к немецкой оккупации вынуждали англичан крепко задуматься. Французская коммунистическая партия, попав в ловушку пакта Молотова-Риббентропа, была парализована. В Лондоне возникли вопросы. Самым важным из них был такой. Возникнет ли спонтанное движение сопротивления? Если да, то кто сможет организовать и возглавить его внутри страны и из-за рубежа? А в случае, если придется создавать его с нуля в стране, где традиционный республиканский консерватизм так и не смог обрести общую платформу, каким будет оптимальный механизм? Гитлер создал во Франции коллаборационистское правительство, которое продолжало управлять страной но экономический и политический суверенитет фактически контролировался Берлином. С точки зрения немцев, приоритетом был не политический состав правительства, хотя удаление евреев и коммунистов были необходимым предварительным условием, а скорее его способность стабилизировать страну, избежать гражданской войны и обеспечить товарообмен, то есть разграбление. По сути, именно этого они и добились с помощью режима Виши. В самом начале вовсе не третий рейх просил Петена принять меры против евреев и поместить их во временные лагеря. Как теперь убедительно доказано историками, это была французская инициатива. Миф о единой Франции, терпеливо ожидавшей прибытия генерала на танке цвета хаки, Франции с ничтожной горсткой предателей был уничтожен несколько десятилетий тому назад рядом зарубежных историков, в том числе Робертом Пакстоном который буквально торпедировал работы большинства французских историков. Генерал на танке цвета Хаки имеется в виду Шарль де Голь. После падения Третьей Республики де Голь создал движение ⁇ Свободная Франция ⁇ с 1942 года сражающаяся Франция, признанная союзниками по антигитлеровской коалиции в качестве законного представителя народа Франции. Сопротивление во Франции в годы войны было темой сложной и непрозрачной. Смесь из лжи и попыток скрыть факты, усугублявшаяся позднейшими мифами, которые нагромоздились вокруг, истории, которые, как было известно большинству французских граждан, были сфабрикованы, но считались необходимыми для того, чтобы спасти честь Франции. История движения сопротивления существовала в двух основных версиях. Сопротивление в своих основных частях было организовано как извне, так и изнутри. Внешнее сопротивление было сформировано британским управлением специальных операций при помощи и содействии собранного де Голлем странного набора из националистов-патриотов, ультраправых монархистов и благонамеренных прихлебателей в униформе. Внутреннее сопротивление включало местные версии ранее перечисленных, а также коммунистов. После июня 1941 года и сочувствующих левым идеям, которые в основном базировались на заводах и в подпольных ячейках. Голисты настаивали на том, что Де Голь олицетворяет собой Францию. Меж тем сам генерал начал послевоенный период с откровенной лжи, будто бы Франция освободилась своими силами, силами собственного народа с помощью французских армий при поддержке и содействии всей Франции сражающейся Франции, единственной Франции, истинной Франции, вечной Франции. Мало того, что он проигнорировал роль Великобритании и Соединенных Штатов, так это заявление еще и совершенно не учитывало ту поддержку, которую мужчины и женщины Виши оказали Гитлеру. Ну а что Виши, подумаешь, от него попросту отмахнулись? Это была всего лишь незначительная операция, как малиреотретр несколько несчастных предателей. Большая часть французов прекрасно понимали, что это дикое заявление было полной чушью. Отвечая на вопрос, когда же началось сопротивление, Деголь проявил свойственную ему скромность. Оно началось с его решения уехать в эмиграцию, с его заявления из Лондона 18 июня 1940 года, с трансляции его радиовыступления по BBC на территорию Франции в котором он призвал нацию присоединиться к нему в предстоящей борьбе. Бегство Деголя в Лондон и его обращение к французам не стоит недооценивать, но важное значение оно приобрело главным образом уже в послевоенную эпоху. Была создана альтернатива режиму Виши со штаб-квартирой в Лондоне. Другая версия была представлена французской коммунистической партией ФКП партия старалась предоставить выгодным для себя свете тот неловкий период, когда пакт Молотова-Риббентропа парализовал большинство коммунистов по всей Европе. Заявления о том, будто ФКП с самого начала оккупации выступало решительным противником нацистов, были развеяны в 1977 году газетой Le Monde. В ней утверждалось, что в 1940 году Коминтерн приказал своей французской секции получить у оккупационных властей разрешение на легальную публикацию партийной газеты «Люманите». Это заявление стало шоком для многих членов ФКП, а лидеры партии принялись решительно осуждать или вовсе отрицать этот факт. Они сдались только когда появилось, возможно, благодаря архивам французской разведки, решающее доказательство того, что обвинение имело под собой твердую почву. Ле Монт показала примеры статей, которые планировалось публиковать в легально выходящей газете. В одной из них Жорж Мандель, бывший министр внутренних дел, упоминается как «Еврей Мандель». При том, что официальная линия ФКП предусматривала недвусмысленные атаки на режим Виши, партия одновременно призывала к братанию с немецкими солдатами. Конечно, имели место акты индивидуального героизма. Чрезвычайно талантливый молодой французский прозаик Поль Низан порвался в ФКП, вступил в армию, чтобы сражаться с наступавшими немцами, и погиб под Дюнкерком. Как и некоторые другие коммунисты, не согласные с генеральной линией и вышедшие из партии, он подвергся очернению. Память о Низане была увековечена в очень трогательном очерке, написанном его школьным другом Жан-Полем Сартром который представил его в качестве образца политической преданности делу. Низан был угрюмым человеком. Он был сплошным призывом к оружию и ненависти. Класс против класса. В борьбе с упорным и смертельным врагом нельзя давать пощады. Убей или будешь убит, третьего не дано. И нет времени для сна. Всю свою жизнь с присущей ему грациозной дерзостью и со взглядом, опущенным к ногам, он повторял. «Не верьте в Деда Мороза». ФКП справедливо подчеркивало свою роль «Le Parti des Suassants, В переводе с французского «Партия 75 тысяч расстрелянных». На пике сопротивления и восхищалась рабочим классом, вставшим как в пассивную, так и в активную оппозицию к режиму Виши и к немцам. Это определенно было правдой в том, что касалось заметного меньшинства. В отличие от Деголя, коммунисты осуждали всех, кто шел на сотрудничество с оккупантами, как буржуазных классовых врагов. Их альтернатива галлизму находилась не в Лондоне, а на полях сражений в Советском Союзе, и вряд ли можно сомневаться в том, что после Сталинграда и Курска количество членов ФКП, как и прочих групп сопротивления самых разных оттенков, стало быстро расти. Несмотря на все это и несмотря на подвиги французского движения сопротивления, неудобная правда, которую избегали как галлисты, так и коммунисты, состоит в том, что большинство участников сопротивления не были этническими французами. Подполье включало в себя испанцев, беженцев от кровопусканий Франко, итальянских антифашистов, американцев, арабов, евреев и прочих, которые в совокупности численно превосходили местных уроженцев. Правда была показана в четырехчасовом документальном фильме Марселя Офильса ⁇ Печаль и жалость ⁇ снятом в 1969 году, который шел в разрез с обеими существовавшими версиями сопротивления. В нем было представлено достаточно свидетельств из французской и немецкой кинохроники, чтобы продемонстрировать абсурдность галлистской версии. Патриотический национализм галлистов не был движущей силой сопротивления и подавляющее большинство французского народа не разделяло его. Политические и культурные потрясения 1968 года во Франции, как и в Германии, Италии и Японии, сделали возможными такие фильмы. Государственное управление радиовещания и телевидения ОРТФ отказалось показывать фильм, и он впервые вышел на экраны в независимых кинотеатрах в 1971 году, почти через три года после завершения съемок. До сих пор большинство французов его не видели. Однако же проницательность авторов этого фильма стала мишенью для критики в морально-сомнительных работах писателя Патрика Модиано, который сам участвовал в написании сценария слабого фильма Луи Маля «Ла комб Лосьен». Кинокритик Серж Дани разнес его за отсутствие какого-либо социального и политического контекста. Неудивительно, что Мудиано завоевал восхищение многих коллаборационистов и что присужденную ему в мае 1968 года литературную премию вручал бывший близкий советник Пьера Лаваля. Обращение к периоду оккупации как к загадке, которая не поддается разрешению, сейчас еще больше в моде в таких странах, как Италия, Греция или бывшая Югославия. Стремление завуалировать коммунистическое сопротивление и похоронить его в море движет многими людьми, в особенности политическими перебежчиками, чьи иллюзии насчет Сталина оказались преданы. Какого мнения Черчилль придерживался касательно Деголя и его свиты, которые к тому времени осели в Лондоне и вели себя так, будто они правительство Франции. Эти две личности некоторым образом были похожи друг на друга. Первый был политиком, чьим любимым досугом было играть в солдатики и чье вмешательство в военные вопросы часто раздражало собеседников на другом конце провода. Второй был рожден и воспитан как военный, и его решение сразу после войны пойти в политику, а впоследствии опрокинуть Четвертую Республику, было не настолько популярным, как ему хотелось верить. Фактом остается то, что Франция была освобождена от правительства Виши и его немецких хозяев не усилиями французского движения сопротивления, а войсками Соединенных Штатов и Великобритании после Дня Д. Десять дивизий союзников, высадившиеся 5 июня 1944 года в Нормандии, сопровождали 177 французских командос, которые были нужны скорее как переводчики и проводники, чем в какой-либо иной роли. Черчилль понимал слабости Деголя, но он также знал, что поддержка ФКП растет с каждым днем. После 1945 года она станет крупнейшей по численности политической партии во Франции. Нужна была какая-то альтернатива, и вера Деголя в себя и его представление о себе как о воплощении французского патриотизма и государственности делали его самой подходящей буржуазной кандидатурой для управления послевоенной Францией. Черчиллю нравилась идея восстановления монархии везде, где это было возможно. Во Франции это было сложно провернуть, но понаблюдав за Деголем вблизи, он понял, что ле Женераль был немногим хуже. Как я уже неоднократно подчеркивал, Черчилль придавал огромное и первостепенное значение колониальным империям Европы. Их стабильность в послевоенный период следовало поддерживать даже в том случае, если за это пришлось бы заплатить организации мягкого перехода имперских владений от Европы к Соединенным Штатам. Именно по этой причине Рузвельт и Черчилль всерьез рассматривали идею навязать народу Франции двух ручных французских колониалистов, прохлаждавшихся в Северной Африке, адмирала Дарлана и генерала Жиро которых им удалось вырвать из рук вишистов. Голлистам при ситуативной поддержке ФКП удалось сорвать план Вашингтона. Дарлан был удачным образом устранен в результате покушения. Розвельт был вынужден пойти на сделку на нестабильной основе с объединенными силами галлистов и ФКП. Однако Деголь был абсолютно не согласен с любой, сколь угодно абстрактной идеей о передаче французских колоний Соединенным Штатам хотя именно это в конце концов и произошло, пусть и не в Африке, а в Индокитае. Деголь продолжал настаивать, что единственный, кто стоит на страже французского суверенитета, это он вместе со своими солдатами и офицерами, пусть даже лишь малая часть тех французских войск, которые были перевезены в Великобританию после Дюнкерка, согласились служить под его началом. На самом деле подпольная организация галлистов уступала по численности ФКП и независимым антифашистским группам. Многие сочувствующие интеллектуалы, не будучи коммунистами сами, легко вливались в коммунистическое крыло сопротивления и ежедневно находились бок о бок со своими новыми друзьями-коммунистами. После войны некоторым показалось, что они заблуждались, и они либо оставили политику, либо перешли на сторону генерала. Тем не менее, Дэголь в 1944 году по-прежнему настаивал на том, что он спас французскую честь в критический момент национальной истории, и что в дальнейшем именно он будет принимать все ключевые решения по вопросам гражданской администрации и временных структур власти, которые еще предстояло создать. Как Рузвельта, так и Черчилля прежде всего раздражало упрямое отождествление Деголем французского суверенитета со своей личностью и возглавляемой им организацией сопротивления. Сталин открыто спрашивал, имеет ли право страна, так активно сотрудничавшая с немцами, на свою зону оккупации в Германии и место в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Это стало причиной споров и столкновений между ним с одной стороны и Рузвельтом и Черчиллем с другой. Деголь потребовал, чтобы ему поручили составить проект соглашения по гражданским вопросам. Черчилль возразил, что этого нельзя сделать без одобрения Рузвельта и что при этом должен присутствовать один из его ключевых представителей. После того, как Деголь отказался пойти на это и пригрозил бойкотировать затею союзников, Черчилль пришел в ярость. «Каждый раз, когда мы оказываемся перед выбором между Европой и Открытым морем, нам всегда следует выбирать Открытое море. Всякий раз, когда мне нужно выбирать между вами и Рузвельтом, Я всегда сделаю выбор в пользу Рузвельта. Начиная с того момента, это стало сутью британской политики. Это же самое происшествие заставило де Голля сформулировать собственный взгляд на послевоенный порядок. Не Вашингтон, не Москва, а Франция и французский суверенитет. Вот почему позднее он вывел Францию из НАТО. Защита французских имперских интересов была центральным постулатом голизма. Те, кто вознес Деголя до небес и присвоил ему статус бога жирафа, сегодня в своем подавляющем большинстве являются противниками этих самых постулатов. Восхваление Деголя, атлантизм и принятие германского экономического аншлюса ⁇ вот отличительные черты современной Франции. Когда Ширак в 2003 году отказался поддержать войну в Ираке, его коллега социалист Франсуа Оланд Как показывают документы Wikileaks, сломя голову, помчался в посольство США и заявил послу, что этого не произошло бы, будь президентом он. Все это таким образом не что иное, как наследие 1944 года. Деголь, Черчилль и Рузвельт договорились о том, что большинство вишистских прислужников, технические специалисты в разных сферах, включая суды, тюрьмы, армию и полицию, должны остаться на своих местах и после освобождения. Деголь, в свое время заочно приговоренный Петеном к смерти, приказал судить Петена и вынести ему смертный приговор, который, правда, был заменен пожизненным заключением. Он провел остаток жизни на далеком острове-тюрьме, очень по-французски. В 1992 году президент Миттеран, работавший на режим Виши в первые годы войны, совершил визит на могилу Питена. Было ли это жестом прощения, или он хотел таким образом оживить товарищеские чувства своей молодости, это вопрос интерпретации. Гражданская война в Италии Очень жаль, что у французского движения сопротивления не нашлось историка, равного по способностям итальянцу Клаудио Павоне, чья огромная книга о сопротивлении в Италии по-прежнему занимает в тамошней историографии господствующее положение, несмотря на постепенную реабилитацию Муссолини усилиями Берлускони, Мелони и Сальвини. Италия отличалась от других стран Европы, она породила фашизм. Муссолини управлял страной больше десяти лет до триумфа Гитлера в 1933 году который резко изменил соотношение сил. Итальянский диктатор терпеть не мог играть вторую скрипку, не понимая, что в сложившейся ситуации это единственно возможная роль. Истерические выходки, такие как вторжение в Грецию без ведома Гитлера, отозвались ему крайне болезненно. Греческая армия изгнала итальянцев из страны, вынудив немцев оккупировать Грецию и отложить начало операции «Барбаросса» преследовавшие Италию военные неудачи и катастрофы немцев на Восточном фронте, стали создавать трещины в итальянском обществе. Не было секретом, что американцы планируют высадиться где-то на юге. Но где именно? На Сардинии или на Сицилии? Начиная с 1943 года, король и высокопоставленные фигуры в армии, включая маршала Бадолью, начали обсуждать, как лучше всего избавиться от Муссолини и предложить мир союзникам. Своего рода виши наоборот. В то же самое время недовольство проявлялось и снизу. 5 марта рабочие на заводе «Розетти» в Турине вышли на забастовку. Через два дня к ним присоединились рабочие еще на девяти фабриках. К концу месяца встал почти весь город. Политическая родина Грамши вновь ожила. Четыре месяца спустя, когда забастовки выплеснулись за границы Турина и накрыли многие другие города на севере страны, союзники высадились на Сицилии. Король Виктор Эммануил III понимал, что единственным способом выживания для него был скорейший разрыв всех связей с Муссолини. 24 июля, вскоре после того, как Рим впервые подвергся бомбардировке, Большой фашистский совет собрался и принял резолюцию с критикой Муссолини. На следующий день Дучи явился на аудиенцию к королю, на которой тот попросил его подать в отставку, после чего Муссолини был арестован вооруженными солдатами. В течение следующих 45 дней по всей стране прокатились массовые демонстрации, участники которых праздновали конец фашизма. Герцог адис как издевательски называли Бадольо многие британские офицеры, отдал приказ жестко подавить беспорядки, а король тем временем бежал на юг. Пьетро Бадольо годы жизни с 1871 по 1956 возглавлял итальянскую экспедиционную армию в Эфиопии и 5 мая 1936 года занял ее столицу Адис-Абебу. В качестве признания его военных успехов Он был назначен вице-королем Эфиопии и получил титул герцога Адисабебского. Немцы вторглись в Италию, чтобы предотвратить крушение фашизма. Накалившаяся обстановка достигла точки кипения 3 сентября, когда итальянская армия окончательно распалась, капитулировав перед Берлином. Более полумиллиона солдат попали в плен к своим бывшим союзникам и были вывезены в Германию. Тем временем между Италией и западными союзниками было подписано секретное перемирие. Итальянское движение сопротивления возникло из этого хаоса. Гитлер приказал немецкой армии в Италии организовать бегство Муссолини и создать альтернативное правительство. Распоряжение было выполнено офицером СС Отто Скарцени, и Муссолини был назначен главой, созданной немцами, марионеточной республики Сало, на севере страны. Картину завершала растущая сила итальянских коммунистов. В январе 1943 года итальянская коммунистическая партия ИКП насчитывала всего несколько тысяч членов. Многие из них находились во внутренней эмиграции или добровольно бежали из страны. Вначале в Испанию, где они сражались в рядах республиканской армии, затем во Францию. Сотни из них оказались за решеткой. Их самый талантливый и независимо настроенный лидер Антонио Грамши умер в фашистских застенках. Главный прокурор по его делу требовал приговора, который бы остановил работу его мозга на 20 лет. Его заместитель, второй человек в партии Пальмиро Тольятти, находился в Москве. К концу 1943 года ИКП увеличило свою численность в четыре раза. За несколько лет партия добилась поддержки миллионов людей. Как и почему? Решающим фактором стала ее роль в движении сопротивления. В течение целого десятилетия, начиная с середины 1940-х годов, ИКП и ФКП были главными левыми партиями в Западной Европе. В Греции и Югославии группы сопротивления под руководством коммунистов продемонстрировали свою крайнюю эффективность и находились в двух шагах от захвата власти. Это было пиком коммунистического влияния в Западной Европе, и именно этим воспользовались Черчилль и, что более важно, Соединенные Штаты, чтобы оправдать открытие фронта Холодной войны на континенте. Клаудио Павоне открывает свою авторитетную историю сопротивления цитатами двух значительных молодых интеллектуалов левого направления Витторио Фоа и Итала Кальвино. Фоа, освобожденный из заключения в августе 1943 года, оставил принадлежавший ему экземпляр книги «Джамбатисты Викко. Новая наука своему сокамернику Бруно Корби» с памятной надписью. Это были слова Викко, но они выражали чувства Фоа различными и многообразными путями, которые казались опасностями, а на самом деле были возможностями. Сам Фоа позднее напишет Во время сопротивления и на короткий период, в момент освобождения, нам все казалось возможным. Через три года Кальвино сосредоточился на другом фрагменте политической панорамы. 15 сентября 1946 года в тексте озаглавленном заглавленном антимилитарист» и написанном для туринского издания партийной газеты «Люнита» он задался интересным вопросом. Что на самом деле представляет из себя Одиссея? Это миф о возвращении домой, рожденный в долгие годы Ная, военной службы. Ная – итальянское разговорное название обязательной военной службы по призыву и вообще жизни в армии. И рассказывающий о солдатах, отправившихся воевать в далекие края, об их тревожных мыслях о том, удастся ли им вернуться домой, когда война закончится о нападающим на них по ночам страхе, что им больше не суждено увидеть дом, об удивительных препятствиях, встающих у них на пути. «Одиссея» — это история о 8 сентября, отсылка к дате окончания Второй мировой войны, обо всех 8 сентября в истории, о необходимости вернуться домой всеми правдами и неправдами, через земли, кишащие врагами. Тарик Али здесь ошибается в интерпретации слов Кальвину. Акт о капитуляции Японии, к которому привязана дата официального завершения Второй мировой войны, был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора США Миссури. Кальвино упоминает дату, когда официально было объявлено о вступлении в действие перемирия между Королевством Италия и союзниками по антигитлеровской коалиции. Заключенное в сентябре 1943 года перемирие с союзниками также стало началом крупномасштабной борьбы итальянских партизан против нацистской оккупации. К апрелю 1945 года партизанское движение насчитывало 100 тысяч человек, из которых 35 тысяч погибло. Поражение Муссолини и фашистского государства, которое он воплощал, было делом рук прежде всего англо-американских армий, а также войск сопротивления в качестве важных вспомогательных сил. В Ялте была достигнута договоренность о том, что Италия и Франция, одна фашистская, а другая протофашистская по своему внутреннему устройству, станут достоянием Запада, то есть Соединенных Штатов. Что те, кто распевал «Мэрэшаль вуаль ну вуаля», в действительности делали это с Марсельезой, начертанной в их сердцах. «Маршал, мы здесь?» Песня в честь маршала Питена, ставшая неофициальным гимном вишистской Франции. Кармен Калил в своей книге «Недобросовестность», представляющей яркую биографию Луи Д'Аркье, вишистского комиссара по вопросам евреев, предположила, что при всей уступчивости, покорности, страхе, отчаянии, эгоизме, предательстве и стыде, сильное чувство угрюмой голодной ярости прорывается на протяжении всех лет существования нового французского отечества. В Италии антифашистские движения были более многочисленны с самого начала, а в 1945 году радикально-либеральные политики, следуя по стопам Карло Россили и Пьеро Габетти, заявляли, что в Италии до эпохи Муссолини никогда не было демократии, и что поэтому новую демократическую традицию требуется создавать с нуля. Они доказывали, что для окончательного искоренения фашизма и тех условий, которые его породили и привели к власти, необходима прогрессивная демократия. Что-то из этого было включено в новую конституцию. Супруга Габетти Ада позднее пояснила, что они имели в виду. Каким-то причудливым образом я чувствовала, что начинается другая борьба, более долгая, трудная, более утомительная, пусть даже и не такая кровавая. Теперь это было не вопросом борьбы против жестокости и насилия, а ради того, чтобы не позволить тому маленькому пламени солидарности и братского гуманизма, рождение которого мы наблюдали, умереть в спокойной атмосфере мнимого возвращения к нормальной жизни. Новый итальянский премьер-министр Ферруччо Парри поразил Национальную ассамблею тем, что еще раз повторил мнение Расселли. Я не верю, что правительства, которые у нас были до фашизма, были демократическими. Реакции последовали незамедлительно. Папа Пий XII спешно осветил частную собственность, а Альчиде де Гаспери, наиболее разумный лидер христианских демократов за всю их историю, так сформулировал свою политическую программу. Антифашизм представляет собой обусловленный обстоятельствами политический феномен, который на определенном этапе сменится другими политическими идеалами, лучше соответствующими чаяниям итальянской общественности, ради блага и прогресса нации. Был ли среди этих других политических идеалов фашизм? Де Гаспери в то время ответил бы отрицательно, но позднее подобные ему начали процесс реабилитации, среди них Ренцо де Феличи, автор восьмитомной биографии Муссолини. Их аргументы оказались угнетающе неоригинальными. Фашизм не был реакцией на угрозу революции рабочих, и итальянский фашизм отличался от своего немецкого аналога. Процесс припудривания итальянского фашизма в стиле Берлускони, Мелони и Сальвини продолжается в стране и сегодня. С точки зрения Трумана и Черчилля, де Гаспери был образцовым антикоммунистом, смышленый, Политически расчетливый и умелый тактик, он чрезвычайно легко переиграл своего соперника из ИКП Пальмиру Тольятти. Кто был действительно нужен ИКП, так это еще один грамши. Вместо этого они получили коминтерновского аппаратчика с группой политиков-сталинистов, которые и заняли место у руля. Тольятти не был ни серьезным теоретиком, ни умным политиком. Во время гражданской войны в Испании он проявил свой подлинный характер циничного и хладнокровного исполнителя, делавшего то, что ему приказывали. После возвращения из Москвы в Рим в 1944 году, он ясно дал понять, что революции в обозримом будущем не предвидятся, и приказал сопротивлению разоружиться. Это правда, что, несмотря на волны рабочих стачек, объективного базиса для социалистической революции не существовало. Любая попытка такого рода, будь она предпринята, была бы утоплена в крови совместными действиями. Союзники объединились бы с правыми и крайне правыми партиями, чтобы разгромить ИКП, подобно тому, как они делали это в Греции ровно в то же время. В декабре 1944 года, после деоккупации Греции, в Афинах произошли вооруженные столкновения между боевыми отрядами прокоммунистического национально-освободительного фронта греции м и проправительственными силами которым оказывали поддержку части британской армии в результате боевые части м были разоружены по условиям Варкизского соглашения от 12 февраля 1945 года заключенного между правительством и коммунистической партией греции эти события послужили прологом к гражданской войне в греции 1946 года. 1949 -го годов. Следовало ли сопротивлению припрятать оружие до лучших времен вместо того, чтобы покорно сдать его властям? Пусть далеко не бессмысленный, но все же отдельный тактический вопрос. В чем на самом деле безнадежно ошиблась ИКП, так это в том, что пошла на политическую сделку с де Гаспери и тем самым отдала ему все свои козыри. В одном из своих эссе на тему Италии Перри Андерсон кратко очертил, как эта неудача ИКП привела к тому, что она сама исключила себя из итальянской политики. Когда война подошла к концу, с Италией обращались не так, как с Германией, не как с потерпевшей поражение державой, а как с вовремя исправившимся союзником. Как только союзные войска ушли, Коалиционное правительство, в которое входили леволиберальная партия действия, социалисты, коммунисты и христианские демократы, столкнулось с наследием фашизма и с сотрудничавшей с ним монархией. Христианские демократы, зная, что их потенциальные избиратели оставались преданы монархии и понимая, что поддерживающие их в силу естественных причин элементы в государственном аппарате еще недавно были дежурными инструментами фашизма, были полны решимости помешать любому процессу, сравнимому с динацификацией Германии. Но они составляли меньшинство в кабинете, в котором у светских левых было больше постов. В этот момент ИКП вместо того, чтобы прижать ХД, христианских демократов, к стенке, требованием начать бескомпромиссную чистку государства и выскоблить всех высокопоставленных чиновников-коллаборационистов из бюрократического аппарата, судебной системы, армии и полиции, предложила им возглавить правительство и пальцем не пошевелила, чтобы демонтировать традиционный аппарат правления Муссолини. Вместо того, чтобы изолировать христианскую демократию, Тольятти, напротив, принялся лавировать, чтобы поставить ее лидера де Гаспери во главе правительства, а затем объединился с ХД, к возмущению социалистов, подтвердив латеранские соглашения, который Муссолини заключил с Ватиканом. Префекты, судьи и полицейские, служившие дучи остались практически нетронутыми. Еще в 1960 году 62 из 64 префектов, как и все 135 шефов полиции в стране, были из числа бывших приспешников фашизма. Что касается судей и офицеров, то так и нереформированные суды оправдывали прислуживавших режиму палачей и выносили обвинительные приговоры партизанам, которые сражались с ними, признав задним числом бойцов фашистской республики Сало легальными военнослужащими одной из воюющих сторон, а бойцов сопротивления объявив вне закона, что превращало последних в разрешенные мишени для расстрелов без суда и следствия, имевших место после 1943 года. Да и после 1945 года За такое не полагалось никаких юридических санкций. Эти выпиющие безобразия были прямым следствием действий ИКП. Это именно Тольятти лично в качестве министра юстиции в июне 1946 года объявил амнистию, которая привела к новому витку насилия. Год спустя, в награду за это, партия была бесцеремонно изгнана из правительства де Гаспери который больше не нуждался в ней. Пока исторический ревизионизм по-прежнему правит бал, уравнивание Советского Союза с Третьим Рейхом остается востребованным в Польше, Венгрии, Хорватии и на Украине. Итальянский кинематограф выделяется на этом фоне интересным образом. Сравните эпический фильм Бертолуччи XX век» и «Ночь святого Лаврентия братьев Тавиани». Первый – Мастерски воспроизведенная картина подъема рабочего движения в Северной Италии и зарождения итальянского коммунизма, снятая с огромной симпатией. Сделанная как популярный фильм с голливудскими звездами в главных ролях, она достигла своей цели. «Ночь святого Лаврентия» изображает фашистов и бойцов сопротивления, которые слепо сражаются друг с другом на засеянном поле. Как между ними сделать выбор? Тавиани хорошо отмечают изменения политической температуры, при том, что сам фильм дрянь да и только. Черчилль и Трумэн, защищая новые, хорошо забытые старые структуры итальянского государства на том основании, что нельзя недооценивать злобу и коварство Советского Союза, сознательно совершали ошибку в понимании политики этой страны. Черчилль рассказывал своему личному врачу Лорду Марану как однажды в 1942 году, после ужина в кремлевских апартаментах, Сталин повернулся к нему и спросил, почему он боится России. Советский Союз не собирается предпринимать попытку завоевать весь мир. Черчилль неубедительно пробормотал, что припоминает подобную беседу с Риббентропом. На самом деле заключенная до Ялты сделка, что Италия входит в сферу влияния США, а англичане могут делать все, что им вздумается в Греции, никогда не нарушалось Москвой, и обе коммунистические партии в странах следовали этой линии. Эрик Хобсбаум однажды заметил, можно даже утверждать, что крайности антикоммунизма находились в обратной зависимости от степени коммунистической угрозы. В Германии и США В двух демократиях, которые ограничили или вовсе лишили легальности местные коммунистические партии, политическое влияние этих партий было ничтожным.